Глава 7. Сети для киллера. Исходя из своего плана, я решила последующие дни посвятить слежке за Буцаевым. Используя средства гласного и негласного наблюдения, я старалась отследить режим дня хозяина бензоколонок. В течение трех дней я присутствовала на всех совещаниях, где он бывал. Отсутствие двух фигур в руководстве концерном серьезно осложнило работу, и теперь все его члены несли двойную нагрузку. У Капитонова рабочий день уходил на контакты с представителями милиции, городской администрации и переговоры с коммерческими партнерами. Смерть двух известных предпринимателей породила различные слухи, и Капитонов провел пресс-конференцию. Пресса заговорила о нечестной конкуренции и каких-то политических играх. Поскольку все мои клиенты на месте не сидели, следить было трудно. График их работы отличался крайней неритмичностью и непредсказуемостью. Однако в этом были свои положительные моменты. Предполагаемому киллеру в таких условиях было труднее подготовить свое нападение. У Буцаева было лишь два четко обозначенных пункта в режиме дня – утреннее совещание в сфере и прибытие домой вечером. Следовательно, по логике вещей, убийца должен был поджидать его либо у банка, либо у подъезда дома. Что касается каких-либо побочных контактов самого Буцаева, то ничего подозрительного я не обнаружила. Кроме намеченных деловых встреч, поездок по своим подконтрольным объектам и пребывания в кругу семьи, Буцаев нигде не засветился. Я довольно старательно вела слежку и, думается, профессионалам из корвета в конце концов удалось засечь меня. Тем не менее, они не предпринимали никаких действий, так как были предупреждены о характере моей работы. Я все же решила предположить, что Буцаев скорее жертва, чем преступник, и поскольку это являлось лишь моим предположением, а в моей практике иногда предположения не оправдывались, я пришла к мысли снова довериться костям. 2 плюс 26 плюс 23. Вы не растеряетесь в чрезвычайно важной для вас ситуации. Хм. Выходит, что если мой выбор и не верен, то я не растеряюсь и смогу это понять вовремя. Если же верен, то тем более надо следовать судьбе. Прежде всего необходимо расставить ловушки для киллера. Здесь вырисовывались два варианта. Вариант первый покушение у банка. Банк находился в небольшом, достаточно узком переулке. Напротив входа в него – жилой четырехэтажный дом. По заданию Капитонова, в этом доме несколькими жильцами-пенсионерами велось наблюдение за людьми, входящими в подъезд банка, и автомашинами, паркующимися в переулке. В дополнение к этому было установлено дежурство на автостоянке. И, наконец, подъезды жилого дома регулярно проверялись людьми корвета. Даже на чердаке дома притаились охранники, которые по радио сообщали своему начальству о всем подозрительном, что происходит вокруг банка. Я подумала, что вариант покушения у банка практически исключался. Если убийца кто-то из своих, то о принятых мерах безопасности ему должно быть известно. Оставался вариант второй – покушение у подъезда дома Буцаева так же, как и в случае с Алтыковым и Мартыновым. Буцаев жил в новом роскошном четырехэтажном доме в районе Синого базара на улице Автодорожной. Через дорогу от его дома возвышался проектный институт. Вход в подъезд, где жил Буцаев, находился во дворе. Двор представлял собой своего рода каменный мешок. По периметру расположились хрущевские пятиэтажки. В центре двора – Детская площадка и небольшие кустарники. Въезд во двор осуществлялся с улицы Автодорожной с обеих сторон Буцаевского дома. Ближайший подъезд пятиэтажки, где мог бы спрятаться киллер, находился в метрах в десяти. Между этим подъездом и подъездом Буцаева располагались посадки, где можно было бы спрятаться, даже несмотря на раннюю весну. Правда, в этом случае роль защиты мог сыграть автомобиль Буцаева, остановившийся перед подъездом. Кроме того, киллеру надо было учитывать наличие охранников, которые прикрывали бы Буцаева своими телами. Оставался последний и, на мой взгляд, наиболее вероятный вариант – подъезд Буцаева. Но, учитывая опыт предыдущих двух убийств, охранники наверняка бы прочесали подъезд перед тем, как запустить туда своего подопечного. Однако, Все эти рассуждения были верны только в том случае, если киллер не изменит своим привычкам и воспользуется пистолетом, а не оптической винтовкой или, скажем, автоматом. Предположить, откуда будет вестись огонь из этих видов оружия, крайне сложно. Однако я решила отработать и эти варианты. Чтобы исключить возможность снайперской стрельбы, я привлекла к делу двух коллег, занимающихся частным сыском, Алексей и Георгий, два молодых парня, согласились помочь за умеренную плату в моих вечерних дежурствах у дома коммерсанта. Их посты располагались на чердаках соседних пятиэтажек, с которых худо-бедно можно было просматривать окружающую местность. В Мою задачу входило контролировать ближайший подъезд пятиэтажки и подъезд Буцаева. Таким образом, как мне казалось, мы достаточно надежно обеспечили контроль над местностью, и сети для предполагаемого киллера были расставлены широко. Правда, сама мысль о встрече с киллером радостных ощущений мне не доставляла. Несмотря на то, что я была вооружена выданным мне по лицензии помповым пистолетом ИШ, вряд ли я смогла бы на равных конкурировать со стрелком высокого класса. А именно таким стрелком был убийца Салтыкова и Мартынова. С другой стороны, моим союзником была неожиданность. Прошло еще десять дней. Каждый вечер наша троица, я, Алексей и Георгий, занимали свои позиции во дворе Буцаева и примерно около трех часов усердно посли местность до приезда его домой. Утром процедура упрощалась. Буцаев всегда выезжал из дома на работу в 7.45. 7 апреля я в очередной раз подъехала к дому Буцаева приблизительно в 8 вечера. Остановив машину подальше от дома, я прошла к булочной, где меня ждали мои коллеги. Мы перекинулись парой фраз и нехотя побрели по своим постам. Ребята были одеты тепло, поскольку дежурство на крышах домов в течение нескольких часов, несмотря на достаточно теплую погоду, было чревато простудой. — Только не вздумайте согреваться водкой, — напутствовала я их, — попадете потом не в того, кого надо. Я поднялась по лестнице на пятый этаж и отмычкой аккуратно открыла решетку, ведущую на чердак, навесила замок и заняла свой пост. Прошло где-то около часа. Я начала подрагивать от апрельского холодка, изнывая в то же время от скуки. Во дворе особого оживления не наблюдалось, люди уже пришли с работы. Зажглись огни в квартирах, и на улице только изредкой появлялись прохожие. За время слежки я уже знала многих обитателей двора в лицо, и многие знакомые мне личности сегодня примерно в то же время, что и обычно, прошли в свои подъезды. Еще два часа протянулись в ожидании, и я начала подсознательно думать, что сегодня, так же как накануне, все пройдет спокойно. Буцаев что-то задерживался. Обычно мы снимались с поста сразу после десяти часов вечера. Сейчас часы показывали двадцать два а его все не было. Во двор въехала машина. Из нее вышел человек и, закрыв двери на замок и проверив стекла, удалился в свой подъезд. Я его узнала. Он один из немногих в этом дворе приезжал с работы на своей машине поздно вечером. А вот во двор вошла женщина в кожаной курточке. Одна, без сопровождающих. Я присмотрелась и поняла, что раньше ее здесь не видела. Женщина быстро и уверенно прошла к Буцаевскому подъезду и открыла кодовый замок. Для гостей, разумеется, поздновато, хотя, возможно, она пришла сюда на ночь. Это меняло бы ситуацию. Минуту спустя во двор медленно въехал Буцаевский СААП. Ну, наконец-то! Машина остановилась возле подъезда, и из нее вышли двое охранников. Старший охраны, сидевший рядом с водителем, что-то сказал одному из вышедших. Крепкий, плечистый парень в сером плаще подошел к подъезду и начал набирать кот. Он оказался в освещенной зоне. В моем мозгу пронесся давишний сон. На него неожиданно наложился силуэт женщины в кожаной курточке, которая вошла в подъезд Буцаева. Поскольку своим предчувствиям я очень доверяю, я быстро сбросила замок, что из силы ногой толкнула чердачную дверку, спрыгнула на лестничную площадку и полетела вниз по ступенькам. Преодолев расстояние с пятого этажа по первые секунд, наверное, за десять, я на ходу расстегнула кобуру и сняла с предохранителя пистолет. Охранник уже скрылся в подъезде. — Стойте, подождите! — заорала я, вылетев на улицу. — Там внутри киллер! Старший охранник быстро выпрыгнул из машины и наставил на меня свой пистолет. «Стоять! Немедленно стоять!» Выскочивший из машины второй охранник также взял меня на прицел. Сидевший на заднем сиденье Буцаев неожиданно высунул голову из машины. Неужели он не понимает, что подобное любопытство чревато для него серьезными неприятностями? Я подняла руки и повторила. «Там в подъезде киллер. Это однозначно. Только что туда прошла женщина. Она убийца». Старший узнал меня и опустил ствол пистолета. Буцаев что-то спросил у него из машины, и тот успокоил бизнесмена сказал, что Саша сейчас все сообщит. Немного погодя, он поднес рацию к губам и спросил. «Александр, все нормально?» «Да», — коротко ответили ему. «Ну вот, а вы боялись». Через полминуты из подъезда появилась фигура в сером плаще. Мы несколько секунд всматривались, и тут меня первой осенило. «Внимание! Это она!» Я вскинула пистолет. Киллер опередил меня. Он успел сделать три-четыре выстрела, в то время как я только один раз успела спустить курок. Оба охранника упали. Я бросилась за багажник автомобиля, и краем глаза увидела, что киллер как-то странно дернулся и схватился за плечо. Неужели моя пуля достигла цели? Я попробовала немного высунуть голову, и тут же за это поплатилась. Киллер среагировал мгновенно, пуля просвистела совсем рядом с моей головой и задела ухо. Я решила больше не испытывать судьбу и отползла за машину. И тут я обнаружила, что киллер покидает место преступления. Я заметила, что он уже поворачивает за торец здания и направляется в сторону улицы. Я быстро обогнула машину, чтобы посмотреть, В каком состоянии находятся охранники? Увы, оно было плачевно. Молодой парень был мертв, старшей группы тяжело ранен. Открыв дверцу, я увидела насмерть перепуганного шофера и залитого кровью Буцаева на заднем сиденье. Одна из пуль прошила ему щеку, раздробив челюсть и выйдя насквозь. Гораздо опаснее было второе ранение. Буцаев был ранен в правый бок. Весь осмотр занял не больше пяти секунд. Крикнув шоферу, чтобы он немедленно вызывал скорую помощь, я побежала за угол здания. Осторожно обокнув торец, я услышала еще два выстрела и инстинктивно прижалась к стене. После этого с улицы донесся шум отъезжающей машины. Я побежала на улицу и увидела, что на проезжей части лежит распростертое тело. Приблизившись к нему, я опознал в нем киллера. Автомобиль, в котором, видимо, находился его убийца, уже подъехал к перекрестку и стал поворачивать. Единственное, что я успела увидеть, то, что это была девятка, скорее всего, вишневого цвета. Я осторожно подошла к телу и прижала два пальца к шейной артерии. Да, этот человек уже не опасен и не будет таковым никогда. Я перевернула его на спину, на всякий случай отодвинув ногой валявшийся рядом пистолет ТТ. Надо было отдать должное его верности этому виду оружию. Передо мной было лицо человека лет 30-35, славянского типа. Я как могла осмотрела его раны и поняла, что застрелили его практически в упор. Смерть наступила от ранений в левую часть груди. Пуля попала, можно сказать, прямо в сердце. Тут я заметила, что на киллера капает кровь. Господи, откуда это? Я ведь совсем забыла, что этот человек, раненый мной, Чуть было не отправил меня к проотцам. Кровь капала из мочки уха. Подбежали мои помощники. Я достала платок, прижала его к уху. Вкратце объяснила коллегам ситуацию и оставила их около трупа киллера. Сама же вернулась к Буцаевскому подъезду. Зайдя в него, я обнаружила на площадке между вторым и третьим этажом еще одного мертвого охранника. Он был убит, ударом нажав шею. Рядом валялась женская кожаная курточка. Надо сказать, что скорая приехала раньше милиции и этим облегчило спасение жизни раненых. Милиция тоже не заставила себя долго ждать. Спустя пять минут после ее приезда все вокруг было оцеплено, раненых Буцаева и старшего охраны отвезли в больницу. Им предстояли сложные операции. Начались бесконечные допросы свидетелей. Через полчаса после происшествия Прибыла и моя клиентура, Капитонов и Синицын. На их лицах можно было прочитать смешанные чувства, потрясение и страх в купе с облегчением от того, что киллер наконец-то убит. Облегчение, правда, не могло быть полным. У киллера остался сообщник, который по каким-то причинам решил отделаться от него. В отличие от случая с Мартыновым, я с большим подозрением наблюдала за этими людьми. Кто-то из этой компании наверняка причастен к трагедии. Я постаралась отогнать от себя подобные мысли, но это было невозможно. С выбытием из числа подозреваемых Мартынова и Буцаева, а соответственно связанных с ними Макаревича и Скоробогатова, круг сужался. Поэтому мне придется вплотную заняться разработкой остальных членов этой славной бизнес-компании. Но на сегодня с меня было достаточно. Мне, как основному свидетелю событий, предстояло дать показания в милиции, а затем, в конец измотанной, с кровоточащим ухом, отправиться домой.